Глава девятая «Что ж, Трасси, ты тоже заслужила свою порцию оваций!» Дирк несколько раз хлопнул в ладоши, хотя насупившаяся кроана явно не разделяла его оптимизма. «Если что, я всегда выступала против подобного подхода», — буркнула она. «Ведь вы, пастыри, мы издавна забирали в себя одаренных людей», — возбужденная девчонка вскочила на ноги. У нас даже поговорка соответствующая есть. Разумом кичишься, пастырей докличешься. И неспроста. Народная мудрость лгать ведь не станет. Вы столько лет этим занимаетесь. Но зачем?» Курана молча сложила руки на груди, всем видом демонстрируя, что ей обсуждение данной темы никакого удовольствия не доставляет. А Дерк столь же немногословный, лишь шевелил губами, как будто обсасывая доставшуюся ему горькую пилюлю. «Ведь тебя тоже когда-то похитили, мам!» негромко заговорил Фригейл, и дрожь в его голосе давала понять, сколько болезненной казалась для него та потеря. «Ты-то им чем не угодила?» Женщина молчала. Ее губы вытянулись в тонкую бледную полоску. Она угрюмо покосилась на своего напарника, как бы намекая, что именно ему следует держать ответ за те события. Дерку оставалось только тяжко вздохнуть. «Музыка, Фрек!» — развел он руками. «Музыка!» «Ты не представляешь себе, сколь сокрушительным оружием в умелых руках могут быть на первый взгляд невинные гармоники и триоли!» «Я знаю!» — кивнул Фригейл. В его памяти всплыл тот самый памятный день, когда мятежники, улучив подходящий момент, атаковали Кверенс, еще не успевший обзавестись мощными крепостными стенами и оборонительными рвами. Сам император Рот был с отрядом на проверку северных рубежей и оборону города держал небольшой гарнизон под командованием генерала Голстейна. Дядя Ирви являлся, несомненно, выдающимся полководцем, но в той ситуации все его таланты оказались бессильны перед подавляющим превосходством противника. Имевшийся в его распоряжении немногочисленный гарнизон был измотан до предела, и крепость могла пасть в любую секунду, но тут на дворцовый балкон вышла леди Кроанна. Ее песня до сих пор пылала огнем у Фригела в венах. Он не раз отправлял своих солдат в бой, в своих призывах пытаясь хотя бы частично воспроизвести тот эмоциональный напор, что нес в себе голос его матери. Но все его потоки выглядели лишь бледной тенью в сравнении с ее талантом. В тот день воодушевленная ею армия просто снесла кратно превосходящие силы противника одержав блистательную победу. Но, словно в уплату за это свершение, пастыри тогда похитили Круанну прямо с дворцового балкона, в одно мгновение лишив маленьких с и фрега любящей матери. Именно после того случая их отец-император, обезумев от горя, люто возненавидел темных владык и принялся нещадно истреблять все, что было с ними связано. А его сыновья лишь продолжили начатое им дело. «Чтобы между нами не оставалось каких-то недосказанностей», отвернувшись к окну и глядя на раскинувшийся за ним пасторальный пейзаж невидящим взглядом, Дерг сделал неопределенный жест рукой. «Решение об изъятии вашей матери Салрены принимал именно я. Ее одаренность была абсолютно очевидна, и такую мощь требовалось незамедлительно взять под контроль». Он подслушал то, как я пела через амулет, что носила на шее опекавшая вас тогда мать-свейни, — пояснила крана раздраженно тряхнув головой. — Так себе ощущение, когда вдруг узнаешь, что всю свою жизнь ты находилась под присмотром. — Все, что мы делаем, мы делаем исключительно ради блага человек... Заткнись уже, а! — И за все эти годы ты ни разу, ни словечка, даже краткой весточки не... — Фригейл умолк, изо всех сил заталкивая обратно подкативший горлуком. До какого-то момента у меня попросту не имелось такой возможности. Круанна старалась выглядеть уверенной, но все равно ее слова звучали, как попытка оправдаться. А потом ко мне пришло понимание, что любое влияние на естественный ход событий может казаться пагубным. Вы повзрослели и успешно справились со всеми задачами, что вставали на вашем пути. Моя опека вам больше не требовалась, и я не стала вмешиваться хотя и не переставала поглядывать, что там у вас происходит». «Что было, то было», — сухо констатировал Свилейн, положив руки перед собой. «Не вижу смысла ворошить прошлое. Но вот ответы на некоторые вопросы все же хотелось бы получить». «Так в чем проблема?» Дьерк, изображая непринужденность, присел на край стола. «Спрашивай». «Мы все здесь отмечены знанием», — заговорил тот. «Музыка, химия, математика, военное дело». Свилейн умолк, перев вопрошающий взгляд в Дьерка. Тот некоторое время молчал, не понимая, в чем дело, а потом рассмеялся. «Я геолог. С малолетства увлекался разными камешками. В земле я обожал копаться», — объяснил он, однако немедленно помрачнел. «Но вот когда я начал исключительно точно предсказывать, где именно следует рыть, чтобы найти воду, хорошую глину или железную руду, на меня стали посматривать откровенно косо. В конце концов, обвинили в сговоре с нечистой силой и уже собирались сжечь на костре в назидание другим. Но, к счастью, пастыри подоспели вовремя. С тех пор я занимаюсь тем, что спасаю других одаренных. Ну или отмеченных, как вы их у себя называете. — Но откуда они... мы вообще взялись? — продолжал наседать Свилейн. — Почему некоторые люди от рождения наделены неким знанием, о котором они никогда не просили, и которая не дает им спокойно жить. Почему для меня, например, интегральное исчисление воспринималось как некогда забытая вещь, которую следовало лишь слегка освежить в памяти? Откуда я мог все это знать? Это достаточно долгая история, Дерг покосился на напарницу. И быть, может, мы прервемся на обед, прежде чем... Нет! Свилейн резко хлопнул ладонью по столешнице, и хмурые взгляды его одноклассников явно говорили, что они также не приемлют любых отсрочек или попыток замять тему. «Рассказывайте!» «Да что ты будешь делать?» Дерг воздел полный страдания взгляд к потолку. «Не кипятись так», — крана коснулась его руки. «Сегодня у нас по расписанию все равно урок истории. Так в чем проблема-то? Что мешает нам обсудить эту тему сегодня?» «Неплохо бы сперва освежить в памяти соответствующий материал». «Ой, вот не надо!» все это ты прекрасно помнишь! Давай, начинай уже!» Круан отступила назад, оставив Дерка один на один с четырьмя парами настойчиво буравящих его глаз. Отступать было некуда, а потому он ненадолго прикрыл глаза, собираясь с мыслями, после чего выпрямился и начал свой рассказ. «Мы с вами уже изучали эпоху Великой Колонизации, когда сотни и тысячи кораблей с переселенцами отправлялись осваивать бескрайние просторы нашей галактики. То были отчаянные люди, отправлявшиеся в неизвестность, ведь они с самого начала знали, что вернуться обратно им, скорее всего, уже не суждено. Соответствующая миссии сопровождала множество рисков самого разного характера, и одним из основных являлась опасность потери информации. За время своего существования человеческая цивилизация накопила неизмеримо огромный багаж знаний и опыта, немалая часть которого являлась необходимой основой для ее выживания. И люди, отправляющиеся через сотни и тысячи световых лет обустраиваться на других планетах, должны быть уверены, что все необходимые знания будут у них под рукой. Как следствие, встал вопрос надежного сохранения ключевых навыков и умений, требующихся для нормального функционирования человеческого коллектива, полностью оторванного от материнской планеты и лишенного какой-либо связи с ней. «Вот как бы вы поступили в подобной ситуации?» Задав вопрос, Дерг сложил руки на груди и окинул взглядом притихший класс. Его ученики не были наивными простаками, и прекрасно понимали, что первый пришедший на ум очевидный ответ будет почти наверняка неверным. А потому не спешили высказывать свое мнение. «Книги прекрасно горят», — задумчиво протянул Вальхем. «Магнитные ленты и оптические диски со временем деградируют. Так или иначе, на любой материальный носитель информации может быть поврежден или уничтожен. Тут требуется какой-то другой подход». «В далекой древности, как известно», — продолжил его мысль Свилейн. Особо важная информация облекалась в форму легенд, преданий и песен. Рифмованный текст проще запомнить и сложнее переврать. Но я затрудняюсь представить, как можно было бы зарифмовать, скажем, базовые принципы дифференциального исчисления. Тот, кто смог бы провернуть подобное гений, слава которого затмила бы самого Эйнштейна. «Ребят, вы о чем?» — недоуменно нахмурилась Трассе. «Ответ же лежит на поверхности». «Да, да», — рассмеялся Смилейн. Любая задача кажется несложной, когда ты уже знаешь решение. Но каким путем оно было найдено, и сколько ошибочных вариантов было отвергнуто на пути, вот где настоящая интрига». «Отлично сказано, Свил, улыбнулась Круанна. «Ну все, довольно лирики», — буркнул Фрегейл. «Мы уже догадались, что необходимая информация хранилась в самих людях. Теперь выкладывайте подробности». «Все верно, Фрег», — одобрительно кивнул и снова присел на угол стола. Группа профессора Касама разработала технологию генетической памяти, позволяющей сохранять те или иные знания непосредственно в человеческом геноме. Наподобие того, как это устроено у рептилий. Чего, — Чего-чего? — брезливо поморщилась трассе. — Мы теперь получается что-то вроде лабораторных лягушек? — Лягушки земноводные, — Круана погрозила ей пальцем. — А рептилии — это змеи, ящерицы и крокодилы. Каким местом ты слушала на уроках биологии? «Но я...» «Сейчас это не неважно», — отмахнулся Дерк. «Суть в том, что эти твари, едва вылупившись из яйца, на уровне инстинктов и безусловных рефлексов, знают все, что им необходимо. Вы помните, что рептилии не поддаются дрессировке? А все потому, что у них практически не формируются условные рефлексы, ибо незачем. Так вот, Касам и его команда сумели привить человеку аналогичное генетическое знание, Доступное тому буквально с момента рождения. «Удобно», — Свилейн задумчиво почесал нос. «Особенно с учетом того, что такие вживленные знания передаются по наследству и твоим детям». «Сколько времени на одном только обучении можно сэкономить?» «В замысли все выглядело красиво. Но это только на первый взгляд», — Дерг покачал головой. «Ты ведь знаешь, что в реальности ничего не дается так легко и просто». Со временем неизбежно начинают вылезать всевозможные «но». «Какого рода?» — Охваченный возбуждением Мальхем подался вперед. «Ну, во-первых, человеческий разум — не бездонная бочка, и уместить в него абсолютно все знания невозможно. А потому приходилось разбивать их на отдельные категории, носителями которых становились разные люди. И если часть колонистов по той или иной причине погибала, то вместе с ними безвозвратно терялась и ценная информация, которую они хранили. «Но хоть что-то все равно лучше, чем ничего», — хмыкнул Свилейн. «Твоя правда», — согласился Дьер. «Но это только первый пункт списка появившихся в дальнейшем проблем. Что еще?» У детей, родившихся в семьях, где оба родителя являлись одаренными, регулярно случались явные нелады с психикой, поскольку в их головах унаследованные знания хаотично перемешивались и в самом худшем случае приводили к острым приступам шизофрении. Пришлось вводить строгое табу на такого рода браки, что, понятное дело, понравилось не всем и вызвало в обществе довольно серьезное противодействие. Кроме того, это привело к тому, что обладатели генетической памяти начали попросту скрывать свой дар, поскольку в противном случае их жизнь существенно осложнялась. — Кое-где за ними вообще охотились, как за одержимыми нечистой силой, — подхватила Круанна. — И убивали, подчас довольно жестоко. — Благие намерения опять привели куда-то не туда, — флегматично заметил Фригейл. Именно поэтому вы похищали отмеченных, — догадалась Трасси. — Чтобы уберечь их от преследования? — В том числе и поэтому, — кивнул Дерг. Как, к примеру, меня. — У нас-то дома отмеченных никто не преследовал. — Свилейн подозрительно прищурился. «Иногда их недолюбливали, держались за белых ворон, но не более. она с братом так и вовсе спасать не требовалось. Зачем?» «Мы сегодня уже говорили о том, что человеческое общество должно по возможности развиваться эволюционно и самостоятельно. И после того, как большинство колоний откатилось в уровне развития на сотни, на то и тысячи лет назад, Возвращаться к технологическим высотам им следовало естественным путем. Дерг задумчиво почесал нос. А хаотично вспыхивающее время от времени сверхновые одаренных могли завести процесс развития куда-нибудь не туда. Случайные, фрагментарные знания до добра не доведут. «То есть?» — Фригейл недоверчиво наклонил голову. «Сам посуди. Если дикарю дать в руки ядерное оружие, Он попросту уничтожит все вокруг, а потом еще и себя самого. Для некоторых вещей обществу нужно определенным образом созреть, понимаешь? — Ладно, допустим. Темноволосый брат не собирался сдаваться так легко. — Я готов признать, что мои знания в военном деле могли нести в себе угрозу. Но чем вам не угодил Свилл с его математикой? — пьюшь тем более эти, — он кивнул на Вальхемой трассе, — специалисты по химии и шестеренкам. «Честно говоря, мне непонятна твоя легкомысленность, Фряк», — Дерг помраченел, ясно давая понять, что говорит максимально серьезно. «Если бы у кого-нибудь хватило сообразительности толково распорядиться их знаниями, то у вашей империи вполне могли бы случиться весьма серьезные неприятности». «Неприятности? У нас? Из-за объединения усилий кузнецкого подмастерия, мечумазой дочки-машиниста?» Фряк расхохотался в голос. «Вы это серьезно?» Фрек, прекрати. Только услышав окрик Краны, Вальхем сообразил, что уже начал подниматься с места, сжав руки в кулаки. Его лицо захлестнуло кровь, гулко, колотящаяся в ушах и настойчиво требующая возмездия. Такого сильного всепоглощающего гнева он не испытывал, пожалуй, еще никогда в жизни. А что я такого сказал? Каким образом два чедушных подростка могут пошатнуть могущество целым? Ай! Пригейл ойкнул когда ему в голову прилетела запущенная свилейном тетрадь. «Потрудись хотя бы иногда включать мозги!» — буквально прорычал его брат. «Не позорь нашу семью!» «Эй, эй, полегче там!» — Дерг скинул перед собой руки, призывая всех к сдержанности. «Только драки нам тут не хватало!» «Свил, Фрек, успокойтесь!» — звенящий голос Круанны окатил всех учеников точно холодный душ. «Не стоит дополнять глупые слова еще и глупыми поступками!» «Ладно, ладно, уговорили!» Пригейл расслабленно откинулся на спинку стула, хотя это и не помогло скрыть его растерянности. В такой согласованной контратаки он совершенно не ожидал и теперь никак не мог сообразить, где именно он допустил фатальную ошибку. «Что вы все так взъелись-то?» «Да с того, что твое вечное зазнайство в очередной раз застело тебе взор, не позволяя увидеть очевидного!» Уже спокойней, но все еще раздраженно отозвался его брат. Хватит брюжать, Свил, поморщился Дьер. Знаешь правильный ответ? Рассказывай. В данном случае абсолютно не важен внешний вид людей или их социальный статус. Свилейн перегнулся через стол, словно стараясь лучше донести свои мысли до неразумного, хоть и старшего брата. Имеют значение только знания и навыки, которыми они располагают. Ты прекрасно знаешь, что Квиренс. Как бы ни старались его мастера, никогда не мог тягаться с фландором в создании машин и механизмов. И точно так же поставляемые из цикбелла инструменты совершенно заслуженно считались самыми лучшими. Я воспринимал такое положение вещей как некую данность. Но сейчас-то я понимаю, что именно было тому причиной. А случись им объединить свои навыки и усилия, направив их против нас, Веренцу пришлось бы крайне непросто. Подавляющее технологическое превосходство рано или поздно преодолеет любое сопротивление. Даже такое талантливое, как твое. «Ну вот если бы мы...» Фригейл покосился на Вальхемой трассе, чилийца в данный момент отнюдь не лучились дружелюбим. «В конце концов, они заявились прямо к нам во дворец. В каком-то смысле нас свела сама судьба. И мы были всего в одном шаге от того, чтобы создать такой союз, который, возможно...» Свилейн вздохнув, снова сел на место. «Сложись все немного иначе, мы бы стали поистине непобедимы и могли...» «Вот еще!» — Тараси возмущенно вздернула подбородок. «Держи карман шире! Черта с два!» — поддержал ее Вархем. «К счастью, мы подоспели вовремя!» — Круана решительно положила конец их препирательствам. «Иначе вы вполне могли создать проблемы для всей планеты, разгребать которые пастырем пришлось бы еще долгие годы. Так что нет!» «Некоторые знания лучше до поры до времени держать под присмотром, а иногда и изымать их от греха подальше, а то потом хлопот не оберешься». «Что ж», — Дерка кинул взглядом притихший класс и хлопнул в ладоши. Ну а сейчас перерыв. Думаю, мы все это заслужили».